Акт 1. Сцена 1 Лондон. зал во дворце Трубы. Входит Король Эдуард со свитой. Принц Уэльский, Уорик, Дерби, Одли, Артуа и другие Судя по всему, действие пьесы начинается в 1337 году. Королю Эдуарду должно быть 25 лет. Его сыну первенцу принцу Уэльскому 6-7 лет. Принца зовут тоже Эдуардом. И почему мы не удивлены? Родился он в Вудстокском дворце, в связи с чем и получил именование Эдуарда Вудстока. Впоследствии его стали называть Эдуардом Черным Принцем. Под этим именем он часто упоминается в пьесах Шекспира о королях, которые правили после Эдуарда Третьего. Король обращается к Артуа. «Роберт, граф Артуа, тебя изгнали из твоей родной Франции, но мы тебе жалуем вполне достойную вотчину и титул графа Ричмонда. Теперь продолжим обсуждать мою родословную. Кто наследовал Филиппу Красивому?» «Его трое сыновей по очереди, но потомство ни один не оставил», — отвечает Артуа. «А моя мать была их сестрой?» «Конечно, ваше величество». Ваша мать была единственной дочерью короля Филиппа. Ваш отец женился на ней, и родились вы. Для всей Европы вы были желанным королем Франции, но нашлись крамольные души, которые скрыли от всех, что ваша мать имеет право на французскую корону, и возвели на престол Иоанна Валуа. Они считают, что во Франции много сильных влиятельных особ, и управлять ими женщина не сможет, так что королем должен быть только мужчина. Вот по этой причине оказалось, что вы лишились трона. Но это несправедливо, и все их доводы — пустой звук, скоро вы сами сможете в этом убедиться. Может, вам покажется предательством, что я, француз, выступаю на вашей стороне и в вашу поддержку, но поверьте, я делаю это из любви к своему отечеству и по зову совести, а вовсе не из враждебности или каких-то обид». Вы — законный король Франции, а этот валуа подкрался к короне и подло украл ее. Наш долг — угомонить спесивца и вернуть трон законному правителю. Что ж, обычный прием для шекспировских пьес. Задает вопросы и выслушивает ответы персонаж, который априори должен знать все это наизусть и уже очень давно. Да, понятно, что нужно дать информацию зрителю-читателю, но почему так топорно? Почему нельзя все то же самое изложить в беседе совсем других людей, один из которых действительно имеет право быть не в курсе? Представитель среднего или низшего сословия, иностранец, да кто угодно. Но только не король или принц. Давайте разбираться, кто такой этот граф Артуа и о каких правах на французскую корону он толкует. Сэр Джон Джулиус Норвич пишет... В действительности Роберт не был графом Артуа. После смерти деда графство перешло к кузену Роберта. В 1334 году он бежал в Англию, и Эдуард, видя во французском дворянине-ренегате ценное подспорье в достижении своих целей, одарил его графством Ричмонд. Мне эти сведения не кажутся точными. После смерти деда в 1302 году... Графство Артуа перешло к старшей дочери этого деда, Маго Артуа, которая Роберту, правильнее все таки называть его Робером, поскольку он француз, приходилось теткой, тёткой, а вовсе не к кузену. Что, вам кажется, что про эту эпопею вы уже где-то слышали? Конечно, слышали. И читали о ней, и в кино ее видели. Она подробно описана в романах Мариса Дрюона из серии «Проклятые короли». После смерти Маго графство отошло ее дочери, кузине Робер, а не к кузену. А когда и та скончалась, всего-то через год после смерти матери — внучки. На протяжении многих лет Робер боролся за свое право стать графом Артуа. Судился, проигрывал суды, снова подавал документы. Кончилось все плохо. Представленные документы были признаны поддельными, а самого рабера заподозрили в том, что он отравил и тетку, и кузину. Роберу грозил суд, и он, не дожидаясь решения правоохранителей, покинул Париж в 1331 году, какое-то время скитался по родственникам и друзьям, надеясь найти приют, но все ему отказывали. Никто не хотел связываться с такой скандальной персоной и запятнанной репутацией. В 1334 году, по другим данным, в 1336 году, он попросил политического убежища у короля Англии Эдуарда III, который принял беженца с распростертыми объятиями и пожаловал ему графство Ричмонд. Теперь переходим к вопросам наследования французского престола. Во Франции, согласно солическому закону, исключалось наследование по женской линии. У короля Филиппа IV Красивого из династии Капитингов было три сына и одна дочь, та самая Изабелла, жена Эдуарда II и мать Эдуарда III. Три сына? Это отлично. Можно ни о чем не беспокоиться. Однако природа сыграла злую шутку с Капитингами. Старший сын Филиппа, Людовик, надел корону, однако умер, не оставив сыновей, у него была только дочь». Правда, на момент смерти Людовика его супруга была беременна. Вся страна с надеждой ждала родов, но младенец, оказавшийся мальчиком, не выжил. После Людовика на трон сел следующий сын, Филипп. И опять то же самое, сыновей нет, а четыре дочери, кому они нужны? Третий сын, самый младший, Карл, братьев не подвел и поступил, как они. Скончался, не подарив стране наследника мужского пола. Вернее, он старался изо всех сил, дарил. То есть сыновья-то рождались, целых двое. Но один умер, не дожив до десяти лет, другой вскоре после рождения. А когда Карл скончался, в живых оставались лишь две девочки от третьего брака. О том, что у Филиппа IV есть еще и дочь, даже разговоров не было, солическое право же. Поэтому решили... Если по прямой линии наследования полный облом, то поищем в боковых линиях. У Филиппа IV был младший брат, Карл Валуа. Он уже умер, но у него есть сын, то есть родной племянник Филиппа, тоже Филипп. Вот он и стал следующим королем Франции под именем Филиппа VI. Пятым, как вы понимаете, был один из сыновей IV. Теперь смотрим, что вышло в итоге. Новый король Филипп VI приходился последнему из сыновей Филиппа IV, Карлу IV, всего лишь двоюродным братом. А вот если бы признали права Изабеллы на трон после смерти брата, то получилось бы, что королем Франции станет родной внук Филиппа IV, а не внучатый племянник. На этом... Довольно сомнительным для наших современников основании, в Англии считали, что у их короля Эдуарда больше прав на французскую корону, чем у Филиппа Валуа. Вот об этом и толкует сейчас Роберт Артуа, который вовсе не Артуа. Но уж поскольку автор так его именует, то спорить не станем. Правда, непонятно, почему этот Роберт так путается в своих же родных французских королях. На момент сценического действия, судя по дальнейшим событиям в пьесе, это 1337 год. Францией правил все тот же Филипп VI Валуа, родоначальник династии Валуа. И править он будет еще очень долго, аж до 1350 года, а уж потом на трон зайдет его сын Иоанн. Вряд ли Роберт Артуа слабо разбирался в ситуации у себя на родине. Скорее автору пьесы, Кем бы он ни был на самом деле, зачем-то понадобился убрать Филиппа VI раньше времени и заменить его Иоанном II. Возможно, по ходу пьесы мы и разберемся, для чего это сделано. «Интересные вещи ты рассказываешь, Артуа», — оживляется Эдуард. «Я аж духом воспрял, слушая тебя. Теперь у меня есть причина согнуть спины французам, которые противятся моей власти». Снова придется сделать перерыв в действии и пуститься в объяснение. Какие это французы и почему противятся власти Эдуарда? Тут имело место чисто юридическая заковыка, которую не удавалось преодолеть уже два с половиной века, с того момента, как нормандец Вильгельм в 1066 году завоевал Англию и стал английским королем, положив начало нормандской династии. нормандия это по-прежнему принадлежала ему. Она часть Франции, и Вильгельм должен был принести французскому королю вассальную клятву за эту землю. Получалось, что один король – вассал другого. Как-то это не очень. Последующие короли путем правильных браков присоединили к Англии Анжу, Британию, Квитанию, да много чего. В итоге почти половина территории Франции принадлежала английской короне. А вопрос, кто кому начальник, так и висел нерешенным, хотя несколько поколений юристов бились над ним без устали. Для правления Эдуарда III камнем преткновения стала Гиень, Гасконь. Прадед Эдуарда, король Генрих III, уступил все имевшиеся к тому времени французские владения в обмен на обладание этим герцогством. Было у Англии много всего на материке, осталась одна только Гиень. То есть право Эдуарда на эти земли никто не оспаривал, вопрос состоял только в объеме полномочий. Является ли Эдуард полноправным сюзереном и никому ничего не должен? Или гиень для него — феф или феод? Тогда он может владеть фефом и получать от него доход. Но за это должен нести военную или придворную службу в пользу своего сюзерена, в данном случае короля Франции. Если феф то будь любезен принести вассальную клятву и выполнять все обязательства. Не выполнишь присягу — гиень конфискуют. Понятно, что англичанам не нравилось, когда их полномочия ограничивают. Они хотели, чтобы их король был сюзереном — гиени. Французы, естественно, стояли на других позициях. В 1329 году Эдуард III все таки присягнул королю Франции, но спустя 8 лет В 1337 году, как раз когда начинается действие пьесы, французский монарх заявил, что конфискует гиень ввиду многочисленных превышений власти и неуважительного неповиновения со стороны короля Англии. Именно это мы сейчас и увидим. Слышен рожок. «Кто это? Гонец?» — спрашивает король. «Лорд Одлей, узнай, откуда он». Одли уходит и возвращается. «Это герцог клутаринский. докладывает он. «Прибыл по морю. Хочет с вами поговорить, Ваше Величество». «Впустите его», — распоряжается Эдуард. «Сейчас мы услышим какие-то новости». Пока впускают и провожают королю герцога Лотаринского, мы быстренько познакомимся с лордом Одлием. «Это не кто-нибудь случайный. Это Джеймс Одли, аристократ и крупный землевладелец». Отца он потерял совсем ребенком, и его опекуном стал знаете кто? Роджер Мортимер, любовник королевы Изабеллы. Правда, в то время Роджер еще не был ее любовником, с королевой он познакомился существенно позже, когда эмигрировал во Францию, сбежав из тюрьмы, куда его посадили из-за участия в мятеже против Эдуарда II. Впоследствии Джеймс Одли женился на дочери Мортимера. Он практически ровесник короля Эдуарда, всего на год моложе. На сцене ему должно быть 24 года. Лорды уходят. Король занимает свое место. Лорды возвращаются с герцогом Лотарингским и его свитой. Герцог этот юноша 17 лет. Рауль или Рудольф храбрый. Титул он получил по наследству от отца, когда был еще ребенком в 9 лет. До 14-летнего возраста находился под опекой матери, но уже в совсем юные годы начал приобретать военный опыт и участвовать в боевых действиях. Одним словом, был вполне самостоятельным и действительно храбрым, так что не удивляйтесь столь несерьезным по современным меркам возрасту французского посланника. «Что привело тебя к нам, герцог?» — спрашивает Эдуард. Король Франции Иоанн требует, чтобы ты принес ему присягу за гиень. Срок у тебя дают сорок дней, чтобы явиться и признать себя вас салом французского престола. В противном случае гиень будет конфискована в пользу нашего короля. Вот это мне везет, так везет! радостно восклицает Эдуард III. «Только я собрался переплыть пролив, а меня уже зовут во Францию, да не просто приглашают, а прям приказывают, еще и угрожают. Но я ж не дурак, чтобы отказываться. Так что ты, герцог, передай своему королю Иоанну. Я обязательно приеду, но не на поклон, как его вассал, а как победитель. Он так обнаглел, что действительно ждет от меня присяги. Обалдеть просто! «Скажи королю, что он носит мою корону, и мне нужно не какое-то там вшивое герцогство, а вся страна целиком. Станет упорствовать, ему уже хуже будет. Оборву на нем все перья и отправлю с голой задницей по белу свету». Герцог Лотарингский не пугается, он смелый дерзок. «Тогда я перед всеми бросаю тебе вызов, король Эдуард». «Вызов!» — негодует принц Уэльский. Забери свой вызов и засунь в глотку своему хозяину. Прошу прощения у присутствующих за мою резкость, но не могу молчать. Твое посольство, француз, — это грубейшая выходка, а тот, кто тебя послал, — негодный трутень. Он хитростью заполз в орлиное гнездо, но мы его живо оттуда вытряхнем в назидание другим». Вот какой у нас принц Уэльский шести-семи лет от роду. Ну да нам не привыкать к тому, что автор старит и омолаживает своих персонажей, не глядя на даты. Как ему нужно, так и делает. В разговор вступает граф Уоррик. «И нечего французскому королю корчить из себя льва. Настоящий лев на поле битвы в клочья его разнесет». Томас де Бошан. Одиннадцатый граф Уорик, осиротел в младенческом возрасте. Был передан под опеку Хью Диспенсеру-старшему, отцу влиятельнейшего королевского фаворита. А после свержения короля Эдуарда II в 1326 году подростка взял под опеку все тот же Роджер Мортимер, который короля как раз и свергал. Уорик — ровесник Одли. Оба родились в 1313 году с разницей в месяц, Они чуть моложе Эдуарда III, и оба воспитывались у Мортимера. Более того, Мортимер и этого, подопечного, как и Одли, женил на одной из своих многочисленных дочерей. Вообще предприимчивым парнем был этот Мортимер. Взятие детей, потерявших отцов под опеку, было широко распространенным источником дохода. Пока детка в твоей власти, получаешь дивиденды от его земель, доставшихся в наследство, а потом... Либо организуешь брак с кем-нибудь из собственных детей, либо сам женишься, если ты вдовец или холостяк, а под опекой у тебя девочка. И все земли остаются при семье. За право опекунства над богатыми малолетними наследниками шли такие драки и давались такие взятки». «Я бы посоветовал вам, герцог, откланяться и уйти, пока вас не выперли отсюда силой», — говорит Артуа. «Чем быстрее вы уйдете, тем меньше унижения испытаете». Герцог взбешен: «А, это ты, гнусная отродье! Перебежчик, и ты туда же!» И обнажает меч. Король Эдуард тоже вытаскивает меч из ножен. «Не буду знать ни сна, ни отдыха, пока не завоюю всю Францию. Все, уходи, герцог». «Ваши угрозы меня не пугают, а вот вид этого гада Артуа мне всю душу наизнанку выворачивает», злобно говорит герцог Лотарингский и гордо уходит со своей свитой. «Пути назад нет», — произносит Эдуард Третий, глядя ему вслед. «Война начнется скоро и будет длиться долго». Входит сэр Вильям Монтегю. «Ох, какой неожиданный гость!» — приветствует его король. Но ну, как дела с Шотландцами? Все плохо, Ваше Величество, докладывает Монтегю. Как только их король узнал, что вы покинули войско и вернулись в Лондон, он тут же нарушил все договоренности и принялся громить окрестности. Сначала взял Бервик, потом Ньюкасл, теперь добрался до замка Роксборо и угрожает смертью графине Солсбери. Так это же твоя дочь, Орик, правильно? Ее муж, кажется, много лет служил в Британии, говорит король. «Да, Ваше Величество», — отвечает Уорик. «Давид, какая подлость с его стороны!» — гневно восклицает Эдуард. «Придется снова сделать остановку для уточнения, иначе мы потом умом тронемся, разгребая нагромождение ложных фактов и несуществующих родственных связей». Уильям Монтегю, в переводе Владимира Сергеевича Лихачева, Уильям Монтегю, родился в 1301 году. С юности был другом Эдуарда, тогда еще принца Уэльского, затем короля. Помогал ему в заговоре против Мортимера и королевы Изабеллы. В 1337 году Уильям получил титул графа специально для него восстановленного графства Солсбери, в данном переводе Солсбери. Но если Уильям первый граф Солсбери, то титул графини Солсбери могла носить только его супруга, больше никто. Получается, что осажденная в замке Роксбора графинюшка, жена Монтегю и одновременно дочь графа Уорика. И это при том, что Уорику 24 года, а муж графини, со слов короля, много лет воевал в Британии, в чем король не очень уверен. То есть это совершенно точно не Монтегю, который только что появился на сцене. Да и графу Орику она вряд ли приходится дочери, учитывая его возраст. Что же это таинственная графиня Солсбери, которую невозможно приклеить никому из реально существовавших людей? Мне кажется, я догадываюсь, но скажу об этом чуть позже, когда дело дойдет до этого загадочного персонажа. Тем не менее уже сейчас понятно, что Орик автор пьесы решил состарить как минимум лет на двадцать а короля и его старшего сына Эдуарда Вудстока лет на десять. Странно, учитывая, что король и Орик практически ровесники. Теперь несколько слов о короле Шотландии, которого Монтегью назвал клятвопреступником. Король Шотландии Давид II с 1333 по 1341 год находился в эмиграции во Франции в связи со сложной ситуацией вокруг шотландского трона. Давид родился в 1324 году, а в 1328 году в возрасте 4 лет был обручён с малолетней сестрой Эдуарда, Иоанной, Джоан. После чего было объявлено перемирие, которое длилось до 1332 года, когда шотландцы действительно захватили Берик, в переводе лихачева Бервик. В 1337 году ничего экстраординарного не происходило у каслу пал под их натиском только в 1341 году. И вот тогда Уильям Монтегью действительно обратился к королю за помощью. Как пишет Норвич, все эти исторические нюансы для драматурга не имели значения, для него было важнее создать впечатление почти непрекращающейся войны по границам с Шотландией, приносившей бедствия подданным Эдуарда на севере страны, и богатым, и бедным так что яростных криков в свой адрес 13-летний мальчик Давид, живущий во Франции, явно пока не заслужил. Однако сценический Эдуард III такие глупости в голову не берет и продолжает бушевать. «Давид, какая подлость! Или кроме глупых баб тебе стращать оружием уж некого? Ничего, скоро я тебя рогата пообломаю! За дело, друзья!» «Одлий, ты набирай пехоту для вторжения во Францию. Ты, нет, поезжай по графствам и формируй особые отряды из отважных и физически сильных бойцов. Война ведь предстоит нешуточная, и противник у нас серьезный, и не будем об этом забывать. Ты, Дерби, отправляйся к моему тестю, князю Голштинскому. Надеюсь, он нам поможет. Обрисуй ему ситуацию и попроси переговорить со своими союзниками во Фландрии, чтобы они посодействовали в переговорах с властителем Германии». Хорошо бы его тоже привлечь на нашу сторону. Действуйте. А я не буду вас ждать. Соберу сейчас солдат, сколько есть, и двинусь на шотландцев. И, господа, будьте внимательны. Глядите в оба, кругом враги. Нет, сынок, прощайся с науками и книгами. Пора тебе привыкать к доспехам». Тестем короля Эдуарда был Вильгельм I де Эно, Генна Гау, И именно так у Шекспира и написано. Однако Лихачев из каких-то соображений назвал его князем Голштинским, хотя графство Эно, Геннегау, находилось на территории современной Бельгии, а шлезвик Гольштейн всегда была землей Германии. Ну, может, при Николае II тоже были какие-то правила цензуры и требования политкорректности. Одна дочь Вильгельма де Эно, Филиппа, стала супругой Эдуарда III, А еще одна, Маргарита, вышла замуж за короля Германии и по совместительству императора Священной Римской империи Людвига IV. Так что, строго говоря, посредники для переговоров с этим властителем Германии были Вильгельму и не нужны. Неужели тесть с зятем сами не договорятся? А вот уже после союза с императором можно приступать и к привлечению на свою сторону правителей из Фландрии. И еще одно замечание. Вильгельм Тесть скончался в июне 1337 года, и князем Гау Галштинским стал его сын, то есть брат королевы Филиппы и Шурин Эдуарда III. Но поскольку мы пока определились только с годом сценического действия, а не с месяцем, то придираться не станем. Принц Эдуард, он же нет, полон восторга для меня военная тревога лучшая музыка на войне я чести научусь как смерти обрекать врагов отчизны или жертвует собой безукоризны смелей вперед у каждого из нас особый путь и дорог каждый час уходят